17. О тайне Карпатского леса. Сказывают, что случилось это в ноябре, в самое дождливое время, пропахшее сыростью, как бездомный пес. Дни тянулись бесконечной чередой, кубок очинял от холода внутренней пустоты, оставшейся у него вместо сердца. В его жизни больше не было ни мальвы, ни ханы, ни старого мышки. Парень собирал буковые орешки и рубил дрова в лесу, наблюдая по утрам сидеющий от мир и ожидая прихода суровой зимы. Но не Куба держал в руках топор, а его руки, и не он собирал орехи, а его пальцы. В Кубе вообще мало что осталось от Кубы. В смерти старого мышки он увидел собственную смерть, собачью смерть. Так подыхают безземельные крестьяне. Он знал, что закопают его прямо в земле за пределами кладбища, как шибезгоя. Он знал, что эта могила зарастет крапивой или бедой, а самого его съедят черви и другие таинственные существа, живущие под землей. И, возможно, он останется в этой земле навсегда, потому что, кто знает, может, шибезгои, как евреи и животные, не имеют души, а значит, для них нет места даже в самом темном уголке очистилища. Парень бродил по лесу, под ногами у него хрустели рыжие листья и расколотые орешки. И думал он, что память о предках хороша для господ, которые, кажется, могут проследить свою родословную до самого праотца Адама. И пришло в голову Кубе, что, может, хамы ведут свой род вовсе не от Адама, и сотворил их вовсе не Бог. Может, первые хамы вышли прямо из земли, из перегноя, из корней. Так он думал, и эти мысли теснились у него в груди. Он даже не мог прислушаться к биению сердца, как делал это раньше, желая заглушить все обиды и муки, ведь теперь у него уже не было сердца. В буковых лесах предгорий полно обманчивых лощин и похожих друг на друга уголков. Даже тех, кто хорошо знает лес, разбойников и отшельников, черти путают и водят по неверным тропам. Погруженный в свои мысли, Куба шел и шел, пока из-под лесного бурелома не выползла ранняя тьма. Парень поднял голову. Небо над сплетением буковых крон затянулось вечерней серой пеленой. То тут, -то, то там попадались лиственницы, поэтому он решил, что, должно быть, забрел слишком далеко на юг, к Преображенской горе, о которой старый мышка рассказывал странные вещи. В стороны света трудно было различить, не видно было солнца на небе. С левой стороны лес уходил вниз, и парню подумалось, что он, вероятно, сделал почти полный круг. И если начнет спускаться, непременно выйдет в долину реки Вислаки, вдоль которой лежали все значимые города и деревни от Ясла до Пильзна. Прошло довольно много времени, прежде чем Куба понял, что движется он не к реке. Деревья стояли все гуще, и лиственниц среди них появлялось все больше. Все чаще встречались и скалистые выходы горных пород, покрытые зеленью мха. В полумраке они казались более внушительными и принимали причудливые формы. Долина не расширялась, раздвигая свои края, а сходилась в узком ущелье. Темнота надвигалась. Куба понятия не имел, где находится, но упрямо брел вперед, потому что лес должен был где-то кончиться». И все овраги вели к какому-нибудь ручью, и все ручьи стекали в итоге в Ислыку. Все, но, видно, не этот. Уже почти наступила ночь, когда Куба добрался до поросшей мхом и папоротниками котловины. Зеленовато-серые песчаники, окружавшие ее со всех сторон, заканчивались высокими, в несколько ростов человека, обрывами. К котловине вели и другие овраги, по некоторым из них тонкими ручейками стекала вода собираясь в темном пруду посередине. Тихое, едва слышное стрекотание было единственным звуком в вечерней тишины. Куба внезапно стал оклонить в сон. Он знал, что в тот вечер ему уже не добраться до человеческого жилья. А это место для ночлега было не хуже любого другого места в лесу. Он нашел ложбинку между корнями упавшего бука, где мох выглядел с уши и лежала кучка трухи, а труха, как известно, греет. Некоторое время он наблюдал любопытных птичек-крапивников, суетящихся среди потрескавшихся корней. Из-под бука внезапно высунулась змеиная голова, и одна из птичек исчезла в раскрытой пасти гада. Испуганные крапивники вспорхнули и попрятались во всевозможных уголках. Змей обратил к кубе свои спокойные злые глаза — и проглотил птицу. — Что ты здесь ищешь, человеческое мясо? Змей был блестящий, прекрасный огромный, толщиной стуловища парня. Пятна на его висках играли красками заходящего солнца. — Не ешь меня, пожалуйста, добрый пан змей, — попросил Куба. Он почувствовал себя странно, потому что произнес эти слова без особой убедительности. Ему было все равно, потому что змеиный живот казался могилой не хуже, чем яма за кладбищенской оградой. — Почему бы мне не съесть тебя? Змей подполз ближе, совсем близко. Он почти коснулся парня раздвоенным языком. — Не знаю. — Ты либо очень смелый, либо очень глупый. — Я не смелый, пан змей. «Оставь его!» — отозвался другой змей еще больше предыдущего, который неожиданно высунулся из-за скала врага, по которому прибыл Куба. Парень, должно быть, прошел мимо него по дороге и даже не заметил. «Оставь его! Или я сожру тебя!» «Он спас одного из наших детенышей, потерявшихся возле злого источника там, где невозможно дышать воздухом». — Это человеческое мясо, — возразил первый. — Человеческие мяса губят наших детей и не дают им пить молока из коровьего вымени. — Это не человеческое мясо, — возразил большой змей. — Я хочу съесть его сердце. Мне надоели крапивники. — У меня нет сердца, почтенный змей. — У тебя нет сердца? — удивился второй гад и подполз ближе. Он медленно обвил Кубу своим телом, виток за витком, так что парень не смог даже пошевелить пальцем руки. Тогда с древесных крон сполз третий змей, молодой и худой, и вошел Кубе в рот вместе с головой и хвостом. Парень чувствовал, как гад бродит по его телу, скользит по пищеводу и извивается в кишечнике. Наконец змей выполз так же, как и вполз. — Он говорит правду, отцы, — заключил молодой гад. — У него нет сердца. — Ты наверняка проглядел, — заметил первый змей, но второй уже не обращал на это внимания, ослабил витки и посмотрел Куби в глаза. И парень будто засмотрелся в колодец. — Что ты сделал со своим сердцем, человеческое мясо? — Отдал одной девушке. Вокруг все зашелестело, зашипело, котловина наполнилась черными гадами всевозможных размеров. Они выползли отовсюду, из мха, из-под корней деревьев, из озера посередине. И все, все смотрели на Кубу с ожиданием полного внимания. Огромный змей окончательно освободил Кубу и отполз чуть в сторону. «Да, такие вещи случаются иногда среди людей». — заключил он, пристально глядя на парня. — Как тебя зовут, человек без сердца? — Якуб. Якуб Шеля, вельможный пан. — Наступает ночь. Сегодня ты не успеешь добраться до человеческого жилья, Якуб Шеля, потому что ты далеко зашел вглубь леса. Велика змеиная благодарность за спасение даже самого маленького из наших детей но мы не сможем обеспечить тебе сегодня сопровождение. Мы ложимся спать раньше, чем люди, и наш сон глубже. Знай также, что ночью в чаще снятся вещи древние и таинственные, опасные даже для змей. Ложись же здесь с нами, ибо мох мягкий, а труха сухая». И питайся водой из нашего источника. Она укрепит тебя не хуже человеческой еды и питья». Куба был измучен и изнывал от жажды, а желудок у него от голода скручивался в узел. Но он помнил рассказы старого мышки о том, что, попав в волшебную страну, в ней не следует ничего есть или пить, ибо там можно остаться навсегда и никогда не найти обратного пути в мир людей. «Надо думать, тебя там многое ждет, Якуб», — усмехнулся первый змей. Несколько гадов разразились насмешливым хохотом. «И боль, и голод, и могила за оградой кладбища, и черви из обвения. Воистину, так много того, ради чего стоит вернуться». Куба почувствовал, что сгорает от стыда и что горит вдвойне. Во-первых, потому что он почувствовал себя голым под взглядом этих спокойных, недобрых глаз, и, во-вторых, потому что понимал, что гад был прав, и в мире людей кубе нечего было ждать. Поэтому он без колебаний опустился на колени у пруда, погрузил обе руки в темную воду и выпил. Вода, свинцовая и тяжелая, как ртуть, утоляла жажду и успокаивала голод. Вкуса у нее не было, но после нескольких глотков Куба почувствовал, что опасения и страхи слезают с него, как старые струпи. Осталась только усталость после дневного похода, обычная здоровая усталость. «Скажи, каково твое желание, друг змей?» Отозвался один из гадов, до сих пор молчавший, по-видимому, очень старый, потому что выглядел он высохшим и выцвевшим, а пятна за его висками имели цвет паутинных нитей. Желание, вельможный пан? Велика благодарность нашего племени, и во всем мире ты не найдешь большей, а жизнь даже самого маленького из нас бесценна. Мы, змеи, не забываем ни хорошего, ни плохого, Все у нас посчитано до мельчайшей чешуйки на спине. Итак, скажи, чего ты хочешь больше всего на свете, и мы выполним все до йоты. Кубов вздохнул, потому что его уже очень давно никто не спрашивал, чего он хочет. В первый момент он захотел лепешек на белой муке и простокваши, таких, какие делала его мать, прежде чем отец выгнал его из дому за сожженную хату. Он мог бы есть их и есть до отрыжки, а потом еще немного. Он уже открывал рот, чтобы произнести желание, но встретил неподвижные глаза старого змея, и тут же желание показалось ему ребяческим и легкомысленным. Ибо как же так, лепешки за спасение жизни? Потому Куба захотел попросить Мальву, но ведь Мальва у него уже когда-то была, а он не смог удержать ее при себе. Она выбрала пана, потому что даже богини и русалки охотнее выбирают шляхтичей, чем простых мужиков. И тут Куба понял, чего он хочет. Я хочу стать паном. Паном? Переспросил старый змей. Да, иметь усадьбу и красивую карету из серых лошадей в упряжке, и саблю, и хлысты, чтобы мальва снова стала моей, и чтобы у меня были. «Свои хамы, к которым я был бы добр и милостив, и среди них это мразь, викторин богуш, чтобы у меня было кем понукать и кого лупить палками, когда мне вздумается, и чтобы он добровольно работал на меня в поле». Змеи замолчали. Все, сколько их было на поляне, впились парня взглядом. «Своей гибели желаешь» заключил самый большой из змей, тот, что едва помещался в котловине. По божьей воле одни рождаются панами, а другие хамами. Есть в этом, вероятно, цель, и есть в этом мудрость, хотя трудно судить, какая. Ни люди, ни змеи не должны вмешиваться в это. Это действительно то, чего ты хочешь? Торжественно спросил старый змей. — Да, пан Змей, это то, чего я хочу. — Сказано. — Аминь, аминь, аминь, — сказал змеиный старшина, и Кубов вздрогнул, ибо почувствовал, что в этот момент в движении пришли какие-то древние могучие силы. — Пусть так и будет, но знай, Якуб, что желание твое великое нарушает порядок вещей, установленных тем, кто выше змей. Ты не попросил о простых вещах, о земных благах или о девушке. Для того, чтобы твое желание сбылось, нужно иметь сердце, ибо это глубочайшая из глубин, это мощнейшая крепость в груди каждого человека, где ты встречаешься сам с собой. У кого нет сердца, тот не может встретиться с самим собой. Он не может быть никем, даже самим собой. Когда сердце вновь забьется в твоей груди, тогда. И не раньше ты станешь паном, и твой нынешний хозяин будет служить тебе. Но где мне взять сердце?» Куба снова почувствовал насмешку над собой. С тем же успехом змеи могли бы предложить ему поймать луну в рыбацкую сеть. Как ему вернуть свое сердце? Мальва, по-видимому, не заботилась о нем, так же, как и он не заботился о сердце Ханны. Он сам видел, что происходит с сердцем, о котором никто не заботится. К тому же однажды подаренное сердце нельзя просто так забрать. «Никто из нас не отдаст тебе своего», — сказал самый большой змей. «Люди — странные существа. Они могут обходиться без сердца, но мы не умеем этого делать и умрем в одно мгновение». «Остается еще змеиный король», — заметил старейшина. «Он мертв!» «Он мертв уже тысячи лет!» прошипел первый змей тот, что хотел съесть Кубу. «Не мертво то, что в вечности прибудет. Со смертью времени и смерть умрет», задумчиво произнес старший. Цитата из произведения Лавкрафта Зох Ктулху. «Змеиный король заснул, когда мир еще был молод. Целые столетия прокатились по его спине». Моря приходили и уходили, горы росли и рассыпались в прах. Большой лед пол с севера и отступал, а он спал и спал. Наконец он весь оброс холмами без кит, и чешуя его позолотилась полонинами Безлесный высокий склон в Карпатских горах, используемый как пастбище, и посеребрилась буковыми лесами. Змеиный король, однако, даже не пошевелился во сне и будет спать даже тогда, когда ветер развеет все прекрасные бескиды в прах, и снова придут льды, и его снова затопят моря. Если только раньше не кончится время и не вспучится солнце, чтобы пожрать землю, тогда король проснется, чтобы быть свидетелем конца, как некогда был свидетелем начала. — И ты полагаешь, что место сердца змеиного короля в груди этого молокососа? — ряпкнул первый змей. — Первый встречный не получит сердце короля, — сказал самый большой змей. — Оно спрятанное охраняется. Если он сумеет его достать, он докажет, что он не такой уж и молокосос. «Охраняется — Охраняется? — простонал Куба. Не так он представлял себе исполнение желаний. В рассказах старого мышки все происходило куда проще. Фокус, покус и желание сбылось. Однако парень уже успел убедиться, что в жизни все идет не так, как представлялось, особенно если ты хам, сын хама и хамский внук. Кем охраняется? Не утруждай себя этим сегодня, мягко заметил седой змей и подполз ближе. Нелюдим. Обо всем тебе расскажет. Просто помни, если ты действительно хочешь найти сердце, не торопись и не ищи славы. Теперь спи и доверься змеиной благодарности. Нелюдим? Тот, что из сказки? Но змей не ответил. Он только продолжал ползти все ближе и ближе, направив на парня взгляд неподвижный и свинцовый, как пруд посреди котловины. Куби казалось, что он тонет в этих глазах, как в воде, и не было уже ничего, кроме этих глаз. Сон, безмерно глубокий сон, стал накатывать на него. Спи. Парень моргнул и понял, что действительно смотрит на пруд. Мшистая котловина стояла тихо и спокойно, и вокруг не было никаких змей. Ошламленный он отошел от водной глади, устроился в мягком мху, на каменном уступе, много выше дна котловины, на случай, если водоем окажется мафетой или другим зачарованным источником, которых полно в бескидах. Он заснул, и ему ничего не снилось. Тихая ночь плыла по миру, душистая и необычно теплая, словно это был не ноябрь, а июнь. Утром все казалось странным сном. Какой бывает, если съешь слишком много буковых орешков? Его мучила страшная жажда, но пить из зачарованного источника он опасался, и потребовалось немало времени, чтобы найти в лесу ручей. Он пил и пил. Вода была сладкая, а под зубами скрижетали мелкие песчинки. Он пил еще долго после того, как утолил жажду, потому что ничто лучше не обманывает голод, чем вода. А поздней осенью в лесу трудно найти что-нибудь поесть. «Вовсе нет». Отозвался кто-то за его спиной. Куб обернулся и увидел змею, обвившуюся вокруг буковой ветки. «Иди вдоль ручья, и ты дойдешь до терна. Люди не помнят об этом месте, и никто не ходит туда собирать терновник. Когда-то здесь стояла деревня, но давным-давно все умерли от чумы, и даже растущие там деревья слишком молоды, чтобы помнить людей». Если ты хорошо поищешь, то найдешь немало диких яблонь и боярышника. Всю зиму растут в лесу опята и вешенки. Я могу указать тебе места, где зимуют землеройки и полевки. Их мясо сочное и вкусное. Ты не умрешь в лесу с голоду, друг змей. Куба повернулся к змее спиной, сплюнул на землю. Он устал от змеи и колдовства, воспоминания о них были ему совсем неприятны. Вверх по ручью, говоришь, тогда я пойду вниз. Так он и сделал, не оглядываясь. Куба шел не очень долго, солнце еще не успело подняться высоко, когда он выбрался из леса, лежащей в долине деревни, а точнее к хутору из нескольких покосившихся хижин, крытых победняцким дерном. Где то скрипнула дверь, залаяла собака. В утреннем воздухе звуки неслись далеко, ясные и чистые. До Кубы долетел запах человеческого жилья. Дыма, печеного, хлеба, куриного навоза. Все вроде знакомое, но при этом чужое, будто из другого мира. Потому что на самом деле это был уже не мир Кубы. Он понюхал еще немного и двинулся обратно в лес. Вверх по течению.